Глава сорок четвертая. Алфавит, по словам Эрика Эвлока, вначале был этаким плебеем-самозванцем. Верхушка общества по-прежнему декламировала и пела. Письменность распространялась медленно, тихо и исподволь. Долгими веками истории зарождались в уме и предназначались для чтения вслух. По большому счету, они служили устными сообщениями. Книги же играли роль страховки от забвения. Самые древние тексты работали как партитуры языка, и читали их только профессионалы авторы и исполнители. К большинству людей музыка слов проникала через уши, а не глаза. Примерно в VI веке до нашей эры появилась проза, а с нею писатели в строгом смысле слова, которые не полагались на изменчивую память, а садились и выводили буквы на табличках и папирусах. Авторы начали сами писать свои тексты или диктовать секретарям. Копии, если и делались, то не предназначались для всеобщего использования. Архаическая эпоха не сохранила сведений о производстве книг или торговле ими. Однако сама устная традиция во взаимодействии с письмом изменилась. Записанные слова как бы становились на якорь, образуя определенный порядок, подобно элементам пентаграммы. Мелодия фраз застывала навсегда. Свободное течение, легкость реплики, вольность речи испарились. В Микенскую эпоху странствующие аэды исполняли легенды под музыку так, как нашептывал им дух импровизации. Но с появлением книг их заменили рапсоды. Они декламировали заученные тексты, всегда одинаковые, не нуждавшиеся в аккомпанементе, и посохом отбивали ритм, как метрономом. Во времена Сократа тексты еще не вошли в привычку и относились к ним настороженно. Их считали суррогатом устного слова, крылатого, проворного, священного. В V веке до нашей эры в Афинах потихоньку налаживалась торговля книгами. Но лишь сто лет спустя, при жизни Аристотеля, чтения перестали считать чудачеством. Сократ видел в книгах союзниц памяти и учености, но полагал, что истинным мудрецам подобает их остерегаться. Этой мыслью вдохновлен платоновский диалог под названием «Федр», протекающий недалеко от афинских городских стен под сенью раскидистого платана на берегу реки Илисос. Там в жаркий полуденный час под мерное стрекотание цикад рождается беседа о красоте и незаметно переходит в рассуждение о двояком даре письма. Давным-давно, рассказывает Сократ Федру, египетский бог Тефт, создатель игральных костей, шашек, чисел, геометрии, астрономии и письмён, явился к царю Египта и предложил ему свои изобретения, чтобы тот поделился со всеми подданными. Сократ пишет. Тогда царь Тамус спросил, какая польза письмён, и Тефт ответил. «Это наука, о царь» сделает египтян более мудрыми. Она — эликсир памяти и мудрости. Царь же сказал, «О, тефт ты, как отец письмен, наделяешь их несуществующими достоинствами. В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнение память. Припоминать станут извне, доверяясь письму. Оно даст людям мнимую, а не истинную мудрость. «Люди будут многое знать понаслышке, без обучения, и их общество станет невыносимым, ибо они возомнят себя мудрецами, не являясь таковыми». Выслушав удивительный египетский миф, Федор выражает согласие с наставником. Это нормально для учтивых последователей Сократа. Они никогда не осмеливаются возразить ему». В платоновских диалогах ученики так и сыплют фразами вроде «Очень верно, Сократ», «Ты совершенно прав, Сократ», «Вновь твои слова справедливы, Сократ». И хотя собеседник уже сдался, философ наносит последний удар. сочинение будто бы говорят с тобою, как разумные существа, но спроси у них что-нибудь, желая узнать больше, отвечают всегда одно и то же книги не способны защищаться сократ опасался что по вине письма люди обленятся и перестанут размышлять самостоятельно посредством букв знание перейдет в тексты и глубокое понимание не потребуется достаточно будет просто иметь книги под рукой и это будет уже не личная, встроенная в нас неотъемлемая мудрость часть нашего опыта а чужой придаток Этот убийственный аргумент работает по сей день. Сегодня мы погружены в перемены едва ли не более радикальные, чем появление греческого алфавита. Интернет перевернул отношение к памяти и саму механику познания. В 2011 году Дэниел Мертен Вегнер, профессор социальной психологии, провел эксперимент по оценке объема памяти у группы добровольцев. Только половина из них знала, что данные, которые им предстоит запомнить, занесены в компьютер. И именно эта половина не очень-то старалась заучить информацию наизусть. Ученые называют подобное расслабление памяти «эффектом Гугла». Мы лучше помним, где искать данные, чем сами данные. Знаний вокруг больше, чем когда-либо прежде, но почти все они копятся вне нашего мозга. Возникают тревожные вопросы, кроется ли истина под лавиной данных? Не превращается ли наша ленивая память в список поисковиков, который сам по себе не содержит информации? Неужто мы невежественнее памятливых, не знавших письменности предков? Ирония в том, что Платон описал презрение своего учителя к книгам в книге и таким образом донес его критику до нас, будущих читателей.